Глава 21. Джей-Джей Аффлек. В телефонном справочнике за Джей-Джей Аффлеком, автобусная компания «Желтый нарцисс», экскурсии по Девону и Дорсету и т.д. числилось два номера. Его контора находилась в Эксетере, а жил он в предместе Дилмута. Встреча была назначена на следующий день. В тот момент, когда Джелс и Гвенда уже отъезжали, из дома выбежала миссис Кокер и замахала руками. Джелс притормозил и остановился. Доктор Кеннеди просит вас к телефону, сэр. Джелс вышел из машины, быстрым шагом вернулся в гостиную и взял трубку. Слушаю. Доброе утро. Я только что получил весьма странное письмо от некой Лили Кимбл. и долго ломал себе голову над тем, кто она такая. Сначала я подумал, что она одна из моих бывших пациенток, и это несколько сбило меня с толку. Но потом я пришел к выводу, что речь скорее идет о девушке, когда-то служившей в вашем доме. Она работала там горничной. Я почти уверен, что ее звали Лили, но фамилию ее забыл. Да, Лили там действительно работала. Гвенда помнит ее. Она завязала их кошке на шею в бантик. «Я вижу у Гвени исключительная память». «Это верно. Мне хотелось бы поговорить с вами об этом письме, но не по телефону. Вы сейчас будете дома?» «Мы уезжаем в Эксетер, и если вы не против, сэр, сначала заедем к вам. Это по пути». «Прекрасно». «Я не очень люблю разговаривать о подобного рода вещах по телефону», сказал доктор, когда Джейлс и Гвенда приехали к нему. «Я подозреваю, что местная телефонистка подслушивает». Вот письмо этой женщины. Он положил письмо на стол. Оно было написано на дешёвой разлёнованной бумаге, грубым почерком необразованного человека. Уважаемый сэр, я буду вам примного благодарна, если вы посоветуете мне насчёт этой вырезки из газеты. Я долго думала сама и говорила с мистером Кимблом, но так и не знаю, что мне лучше сделать. Есть ли здесь, по вашему, возможность получить деньги? или вознаграждение, потому как деньги пришлись бы мне очень, кстати, что и говорить, но я никоим образом не хочу иметь дела с полицией. А то ведь я часто думаю о той ночи, когда мисс Холлидей ушла из дому. Только мне кажется, что она никуда не уходила, потому что одежда-то вся была неправильная. Сначала я думала, что её хозяин порешил Но теперь я в этом не уверена из-за машины, которую я видела из окна. Роскошная это была машина, и на глаза она мне уже попадалась. Но я ничего не хочу делать, пока вы мне не скажете, правильно я поступаю или нет. А у полиции я спрашивать не хочу, потому что я с ней никогда дела не имела, и мистер Укинбло это не понравится. Я могла бы приехать к вам сэр, с вашего позволения в следующий четверг. потому как это базарный день и мистер Кимбл не будет дома буду очень вам благодарна низко кланяюсь Лили Кимбл Оно было послано на мой бывший дьюнсский адрес уточнил Кенди и мне его переслали Газетная вырезка ваше объявление чудесно воскликнула Гвенда Вот видите Лили не думает что Хелену Биллмай отец в её голосе звучало ликование Я рад за вас Гвенда Ласково сказал он: "Я надеюсь, что вы правы. По-моему, мы должны поступить следующим образом. Я напишу этой женщине, что приму её в четверг. Ей будет очень удобно доехать до меня на поезде, сделав пересадку в Делмуте, она будет здесь после 16:30. Если вы подъедете к тому же времени, мы сможем вместе расспросить её обо всём". "Великолепно", отозвался Джилс и посмотрел на часы. "Поехали, Гвен, до нам пора. У нас назначена встреча". объяснил он доктору Кеннеди с мистером Афликом, владельцем автобусной компании Жёлтый нарцисс. По его словам, он крайне занятой человек. Афлик? Кеннеди наморшил лоб. Ах, да, экскурсии по Девону, организованные фирмой Жёлтый нарцисс. Эти чудовищные автобусы цвета яичного желтка. Но фамилия Афлик мне ещё о чём-то напоминает. "Хелен", подсказала Гвенда. "Боже правый, Уж не хотите ли вы сказать, что это он? Да, ведь он же был полным ничтожеством. Значит, он преуспел? Не ответите ли вы мне сор на один вопрос? Начал Джелс. Мне известно, что вы пресекли его отношения с вашей сестрой. Вы сделали это только из-за его социального положения? Доктор Канади строго воззрился на него. Мой молодой друг, сухо произнёс он. Я человек старой выучки. Я знаю, что по Евангелию все люди равны с моральной точки зрения, это несомненно. Но я придерживаюсь того мнения, что человек рождается в определённом кругу и что наибольшего счастья в жизни он добьётся, не выходя из него. Тем более, что я считал этого мальчишку проходимцем, и его поведение доказало мне, что я не ошибся. Что именно он сделал, сейчас я этого уже точно не помню, Кажется, он пытался обменять на деньги некоторые сведения, к которым имел доступ, работая в Фейна, какую-то конфиденциальную информацию об одном из клиентов конторы. Он тяжело переживал своё увольнение. Данади бросил острый взгляд на Джайлса и коротко ответил: "Да. Значит, никакой другой причины, заставлявшей вас косо смотреть на его дружбу с вашей сестрой не было? Вам не казалось, что в нём есть нечто странное?" Если вы уж затронули этот вопрос, я отвечу вам честно. Мне действительно доводилось замечать за Джеком Аффлеком, особенно после его увольнения со службы, некоторые симптомы психической невравновешенности. По сути говоря, он страдал манией преследования в начальной стадии. Но, похоже, это не помешало ему впоследствии преуспеть в делах. Кто его уволил? Олтер Фейн? Я не знаю, принимал ли Уолтер Фэн непосредственную участие в этом. Его уволили по решению фирмы, и он стал играть роль жертвы. Кеннеди кивнул. — Понимаю, — заключил Джейлс. — Ну что ж, Гвенда, нам пора. До четверга, сэр.